Пока Каринка наводила за окном хорошую погоду, мы с Манькой, утомленные хождениями перед зеркалом, переключили внимание на большой деревянный сундук. Этот сундук мы очень любили. Тамба хранила дядя мишины детские игрушки и первые школьные тетрадки. Из игрушек нам особенно нравилась деревянная лошадка на истертых колесиках с облупленными боками и криво подстриженной гривой. Кособокая прическа лошадки объяснялась просто. Как-то ба коротко постригла сына, и тот, расстроенный потерей собственных кудрей, решил отомстить матери по-своему. Стащил большие ножницы и выстрег красивую проплешину в гриве лошадки. «Зачем? Ну зачем ты ее изуродовал?» — отчитывала потом ба сына. «Мишина лошадка, что хочу, то и делаю», — упрямо бубнил дядя Миша. Над школьными тетрадками мы тихо вздыхали. Баня чуть не преувеличивала, когда говорила, что дядя Миша буквально с первых закорючек писал правильным, аж каллиграфическим почерком. Пятерки, пятерки с плюсами и даже пятерки с красиво утолщенной спинкой и хвостиком — это был высший шик. Такие оценки ставились только за выдающиеся способности. Так вот эти пятерки в тетрадках дяди Миши встречались сплошь и рядом. Ни одной четверки, ни одной помарки. У Маньки с почерком была сплошная беда. Писала она так, словно кто-то ее завидным постоянством толкал под локоть. Баскандалила с любым учителем, который пытался за почерк снизить внучки оценку. Действительно, с какой стати снижать оценку, если диктант написан без единой ошибки, но прыгающим птичьим почерком? «Где, — спрашивается, — справедливость?» «Ой!» — вдруг отпрянула от окна Каринка. «Чего, ой?» — оторвались от созерцания дяди Мишиных тетрадок мы. а, -а, -а, -а раздалось снизу. «Мы с Манькой похолодели. Это была ба «Спрячьте меня!» — заметалась по чердаку Каринка. Подбежала к открытому сундуку и ласточкой сиганула внутрь. «Захлопните крышку!» «Чего это ты натворила?» Мы стали лихорадочно закидывать ее тетрадками. В Ба попала. Вижу, она идет. и думаю, стрельну в сумку. Промахнулась, попала в нее. Как это в нее? Куда в нее? Не знаю, в голову, наверное. Она дернула ею вот так. Каринка высунулась из сундука и показала, как Ба дернула головой. А потом глянула на окно чердака. Я еле успела отскочить. — Ты с ума сошла в Ба стрелять? — вылупилась я. «Мария!» — раздался снизу голос Ба. «Вы на чердаке?» Мы с Манькой захлопнули сундук и опасливо высунулись в дверь. Ба стояла на нижней ступеньке деревянной лестницы и, прижимая к голове кухонное полотенце, глядела на нас поверх своих больших очков. «Да», — пискнули мы. «А где Корене?» — прищурилась Ба. «Ушла». «Куда ушла?» «Давно ушла». «Ба, чего это у тебя с головой?» — зачастила Манька. «Ага», — крякнула «ба» и принялась медленно подниматься по ступенькам. «Значит, ушла, да? Говорите, давно ушла, да?» «Да». Мы отступили вглубь чердака, но вовремя вспомнили про сундук. Подбежали к нему и попытались замаскировать. Встали напротив, распушили подолы пальто и расклячили локти. Справа, оттопырившись в сторону рукой в синей театральной перчатке, стояла Манька, а слева, соответственно, я. «Так!» — Ба зашла на чердак, окинула нас взглядом, хмыкнула. «Вырядились!» — вырядились шмыгнули мы носами. Манька выставила вперед правую ногу в большой лаковой босоножке с переливающейся пряжкой, а левую в высоком замшевом сапоге на громоздкой платформе Убрала назад, чтобы не дразнить бабушку высоким каблуком. Я затянула голову в ворот, облетевшие рыжие лисы, и оттуда следила бегающими глазками за Ба. Ба убрала с головы полотенце, зашуршала им. «Ага, значит, она успела забежать на кухню и вытащить из морозилки пакет с чем-нибудь замороженным». «А чего это ты полотенце к голове приложила?» фальшиво тренькнула Манька. «Так, просто голова немного болит. Видно, припекло». баб подошла к окну, выглянула во двор. «Вроде осень, солнце убывает, но греет почти по летнему, да?» «Да, кивнули мы, но с места не сдвинулись. Наоборот, нашарили попами крышку сундука и плотно уселись. Мы не такие наивные, чтобы на речи баба купаться. Она ведь у нас, будь здоров, хитренькая и легко может кого угодно провести». Бахмура проследила наше телодвижение, всплеснула руками. «Почему не убрали лошадку в сундук?» Я проследила за ее взглядом и помертвела. Деревянная лошадка, скриво-остриженной гривой, осталась сиротливо стоять посреди чердака. «Потом уберем», просипела я. Голос от волнения куда-то пропал. «Сундук под нами взволнованно закопошился». «Хм-хм!» кинулась откашливаться Манька, чтобы заглушить шум. «Надо обязательно убрать лошадку. Зачем ей тут пылиться?» Ба подхватила игрушку под узцы и покатила ее к нам. Мы с Манькой заелозили попами покрышки, но слезать не стали, только теснее прижались друг к другу. Копошение в сундуке вместо того, чтобы затихнуть, усилилось. «Сами встанете или помочь?» — нависла над нами грозовой тучей Ба. «Ладно», — подала голос сундука Каринка, — «вставайте». «Ой», — подбочинилась Ба, — «неужели Чингисхан вернулся?» «Она откуда-то снизу, — говорит, наверное, с первого этажа», — попыталась надышаться перед смертью Манька, но было уже поздно. Ба сдернула нас за меховые шивороты с сундука и распахнула крышку. «Опачки!» — прогудела колоколом. «Вот где наш косорукий Маджахет прячется». от чего сразу косорукий?» — вынырнула из-под тетрада Каринка. «То есть ты специально мне в голову метила, да?» «Я в сумку метила, но не рассчитала скорость твоего движения. Пока камушек летел, ты прошла вперед. Ну и вот». Ба подхватила Каринку за ухо и потянула вверх. Каринка ойкнула и встала на цыпочки. Ба потянула выше. Сестра проворно взобралась на борт сундука. Баня растерялась и дернула ее за ухо вниз. Пришлось Каринке спрыгнуть вслед за своим ухом. «А если бы ты мне глаз выбила? Вон, смотри, что натворила!» Ба нагнулась и продемонстрировала здоровенную шишку на голове. «Я больше не буду», — засопела Каринка. «Ба, она больше не будет», — заступились мы с Манькой. «А вы вообще помолчите, с вами отдельный разговор будет, горе-укрыватели». «Это же надо было с такими всполошенными лицами на сундук усесться. Мигом ее выдали». «А как надо было правильно глядеть?» «Буду я на свою голову объяснять». Ба наградила нас звучными подзатыльниками, потом велела переодеваться. Мы резво скинули с себя пальто и сапоги-туфли, аккуратно убрали все в коробке, переложили мешочками лаванды и нафталина. Особенно старалась Каринка. и тетрадки собрала, и игрушки разложила, и даже подолом Манькиной юбки крышку сундука протёрла